Глава 21 Охота на профессора. <музыка> Ужин приближался. Я потирал руки, предвкушая хорошую забаву. Зная Элену, не сомневался, что Петер Амертрана не ждет ничего хорошего. Сестрица была коварна, как тысяча прислужников темного, и всегда добивалась своего, что я сполна испытал на собственной шкуре. Так что любой мужчина, хоть будь он трижды чудовищем, Элене на один зуб. Студенты попытались было потребовать занятий по иллюзии, но, оценив мой боевой настрой, предпочли разбрестись по углам. А мне хотелось взглянуть, как Петер заплатит за отвергнутое сердце Элены. Не все же мне страдать от ее сумасбродств. Пробило шесть. С последним ударом я стоял у сестриной комнаты. Постучал. Дверь так стремительно распахнулась, что чуть не хлопнула меня по носу. «А, это ты?» – разочарованно протянула Элена. «Проходи, мир опаздывает». Сочувствовал. А оценив наряд елены посочувствовал вдвойне. Теперь, когда студенты не могли видеть своего профессора, сестрица натянула умопомрачительное платье. Предыдущее, по сравнению с ним, было невинным младенческим одеянием. Спереди юбка приподнималась, щеголяя пышными оборками и позволяя разглядеть сапожки на огромном каблуке. Сзади по полу тянулся кружевной шлейф. Лиф, обтягивающий грудь, переливался невообразимыми чешуйками. А талия в корсете... Казалась настолько тонкой, что я всерьез начал переживать за здоровье сестры. «Что смотришь?» — Элена изогнула тонкую бровь. «Нравлюсь?» «Бежал бы от тебя дальше, чем видел», — честно признался я. «Значит, все хорошо», — хищно улыбнулась она. «Но что-то наш гость не торопится. Видимо, мое прощение ему ни к чему. Присаживайся, ал Нет смысла ждать. Приступим к ужину». Похоже, Петер подписал себе смертный приговор. И не один, потому что в глазах Элены разгоралось зловещее пламя. Когда она вонзила в салат маленькую вилочку, я испугался. «Пожалей несчастного», — сказал ей. «Мало ли что случилось. Может, он до сих пор не может прийти в себя после твоего дневного наряда. Плевать, он опоздал», — прозвучало зловеще. А я вспомнил, как видел Петера смутным типом в таверне. «Слушай, расскажи мне о нем», — попросил сестру, наливая ей вина. «Странный тип твой возлюбленный». «Да что рассказывать?» — сестрица повела плечиками. «Мирт как мирт. Принадлежит к древнему роду. Интересуется, как несложно догадаться, темной магией. Странный? Да, возможно. Он все еще надеется отыскать способ заблокировать свои силы. Я говорила ему, что в этом нет смысла. Думаешь, мирт послушал? Куда там?» «Упрямый осел, вот он кто!» «Но мне нравится!» «Чем же это позволю знать?» «Любимых не выбирают», — вздохнула Елена. «Их просто любят, и все». «Вот ты любил кого-то по-настоящему?» «Нет», — признался я. «Влюбленности были, но не более». «Тогда тебе не понять. Мне все равно, что Мертран — чудовище. Все равно, что он может убить меня одним движением руки». Просто хочется быть рядом ежесекундно. Но он все решил за двоих. Поэтому я его ненавижу. Докатились. Так любит она его или ненавидит? Задать вопрос вслух не получилось, потому что в двери тихо постучали. Елена тут же надела маску холодного безразличия. «Войдите», — сказала она, меланхолично нанизывая на вилочку кусочки птицы и овощей. Бледный, одетый во все черное, Петер появился на пороге. Он смотрел на Елену, как осужденный на казнь. Я кивнул ему и сделал вид, что меня нет, на самом деле пристально наблюдая. «Ах, это вы, любезный, Петер!» Медленно, чуть растягивая звуки, проговорила Елена. «Благодарю, что почтили нас своим присутствием. Присаживайтесь. Уж извините, начали без вас». Мне стало жутко от ее тона. Но Петер заслужил, пусть мучается. Он тяжело опустился на стул. Мое присутствие тяготило его, это было заметно по появившейся складке между бровей и хмурому взгляду. Но облегчить ему задачу и уйти ни за что. Я добавил себе салата и приготовился к представлению. «Не стесняйтесь, кушайте», — сказала Елена. Раз уж не хотите получать удовольствие от общения, получайте его от еды. В академии отлично готовят. Сколько раз пыталась увидеть поваров, и все без толку. Значит, не меня одного заинтересовали странные существа с кухни. Но поддерживать тему не стал, понимая, что елена не затем позвала сюда петра Вот только к чему им я, чтобы был свидетель ее игры, не понимаю». — Вы были сердиты на меня, — наконец решился Петр. — Прошу прощения. — За что? — улыбнулась Елена. — За неудачный комплимент? Или за то, что бросили меня, выставили на посмешище и уехали, не сказав ни слова? — Если о первом, я прощаю вас, Мирт. Если о втором, пощады не ждите. Прозвучало жутко. Что ж, сестрица умеет быть беспощадной, поэтому ее другу стоит задуматься. — Лена, давайте поговорим наедине, — вздохнул тот. — Нет уж, — вилочка со звоном упала на стол. — ал для меня больше, чем друг. Я ему доверяю, поэтому не считаю нужным просить его удалиться. — Больше, чем друг? Прозвучало двусмысленно. Я даже покраснел. Хотя Элена, конечно же, имела в виду нашу родственную связь, А вот Петер позеленел, он до хруста сжал в кулаке салфетку. Мне казалось, еще секунда, и он подскочит из-за стола, чтобы кинуться прочь, либо свернуть негодницы шею. «Угомонитесь», — в голосе сестры сквозил лед. «Скажите, вы и правда думали, что стоит только появиться в моей жизни, как я снова упаду к вашим ногам?» Вряд ли Петер об этом думал. Он ведь не знал, что Елена работает в Кардомской академии, но сестра перевернула все с ног на голову. Уж что-что, а это она умела виртуозно. «Наоборот», — Петер с трудом подбирал слова, «я хотел очутиться как можно дальше от вас». «И когда выпал случай, очутились?» — перебила его Елена. «Нет, вот видите. Но не беспокойтесь, больше я не буду вас тревожить» здесь интересно и, безусловно, есть чем заняться. Новый триместр начинается, знаете ли. Вы уже подготовили конспекты? Мы с профессором Кроуном Света Белого из-за книг не видим, да и студенты. Скажите, вы осознанно решили учить таких же, как и вы? Хотите как-то компенсировать собственные недостатки?» Петер молчал. Только желваки так и ходили. Он избегал смотреть Елене в глаза. «Мне захотелось испариться» стать маленьким и незаметным. Между этими двоими так и сверкали молнии. «Послушайте меня, Миртран, Петер, кем бы вы ни были». Элена поднялась и замерла перед гостем. «Мне жаль, но вам придется меня терпеть, потому что я не собираюсь оставлять Академию. Вы, как я понимаю, тоже, но это не означает, что нам стоит играть в подобие дружбы. То, что между нами было, осталось в прошлом. Аль, дорогой, будь свидетелем». Обещаю вам не докучать. Кажется, так вы говорили, выпроваживая меня из своего дома, надоедливая девчонка. О, -о, о да все серьезнее, чем я думал. Намного серьезнее. Тот, кто посмел назвать мою сестру надоедливой девчонкой, не жилец. Простите, петр поднялся из-за стола. Я надеялся никогда вас не встретить и не смутить вашего покоя. Я зевнул. Сцена становилась скучной. Пора внести немного разнообразия. «Господа!» Две головы повернулись в мою сторону. «Я, конечно, понимаю, что вам не терпится поубивать друг друга, но давайте не за ужином. Если так хотите обмениваться любезностями, ступайте в коридор». Петер сжал кулаки. Элена вскинула брови, а затем улыбнулась. «Прости». Склонилась ко мне и чмокнула в щеку. «Переигрывает». Но Петеру хватило. Он вылетел из комнаты, хлопнув дверью. А елена упала на стул и расхохоталась. Она смеялась долго, пока ее натужный смех не перешел в рыдания «Ну-ну», — похлопал я ее по плечу, — «тише, он того не стоит. Как ты вообще могла в него влюбиться?» «Не знаю», — сестрица извлекла из складок платья кружевной платочек. «Так вышло, что тут скажешь?» Она промокнула глаза и тяжело вздохнула. А я радовался, что не подвержен страстям. Любовь? Нет, увольте. Уж как-нибудь без нее. Не хочу потом бегать, ломать двери и оставлять барышень в слезах. Пусть даже и таких барышень, как сестрица, которые сами кого хочешь доведут до срыва. Ближайший час я потратил на то, чтобы хоть немного успокоить елену Сестрица и слушать меня не хотела. Она то плакала, То строила планы мести, а я наблюдал, как она мечется по комнате и понимал, что мои подопечные по сравнению с ней – безобидные ребята. Понимал и почти сочувствовал Петеру. Уверен, легко ему не будет. Элена умеет мстить. Учитывая, что это первая ее серьезная влюбленность, я бы поостерегся называть чувства сестры любовью, Элена способна на все. В свои комнаты вернулся ближе к ночи и почти сразу же лёг спать. Усталость — вот единственное слово, которым можно было описать моё состояние. Бесконечная, беспросветная усталость. А впереди ждал ещё один семестр. Хорошо, хоть программа курса по иллюзиям немного сложилась в голове, поэтому рано утром я направился в библиотеку. Библиотекарь отсутствовал. Долго думал, как его позвать. кискис -кис А не вцепится ли он мне в лицо. «Многоуважаемый Мур!» Решил соблюсти приличие. «Чего надо?» Раздалось из-за спины. Я быстро обернулся. Котяра восседал на подоконнике И листал лапой талмуд. От нереальности картины Начало покалывать в висках. Что за нечисть? «Мне бы книги по иллюзиям!» Взял себя в руки. «На кой демон тебе книги, если сам иллюзионист?» Смерили меня презрительным взглядом. Повышать квалификацию. Пренебрежение кота начинало злить. Кем он себя возомнил? Его удел мышей ловить. «Сейчас ты у меня мышей ловить будешь», — фыркнул Мур, демонстративно поворачиваясь ко мне задом. «Он еще и мысли читать умеет. Чтобы мне на месте провалиться, больше не пойду к этой животине ни за какие ковришки». «Ох, сложный ты человечишка, профессор!» Мне показалось, или кот вздохнул. Он спрыгнул с подоконника и прошелся вдоль стеллажей. Книги слетели с полок и спланировали ко мне в руки. «Никогда не пойму, как он так делает? И что он вообще за существо такое?» «Не твоего у Мишки дело!» — обернулся кот. «Повышай свою квалификацию!» Книги оказались тяжелыми. Я едва дотащил их до комнаты и высыпал на кровать. Когда пришло время завтрака, почти закончил конспект первой лекции и придумал занятия для практики. Хорошо, хоть в отличие от защиты, смогу показать, что и как надо делать. А вот на защиту оставались неразобранные конспекты Кроуна. Я боялся за них браться. Заклинания становились все сложнее. Как буду выкручиваться я не знал. За завтраком думал только о работе. Профессора тоже разъехались на каникулы, и компанию мне составляли Айдора, Аверс и елена петр наверное, еще после ужина не отошел. Сестрица казалась задумчивой. Хорошо, хоть наряд сменила и выглядела скромно. Я уже собирался уходить, когда Айдора попросила нас с Эленой зайти к ней в кабинет. Может, петр нажаловался. Мол, угнетаем нового профессора, рождение тьмы или студенты что-то учудили предположения были разные но как оказалось все далеки от истины присаживайтесь одарила нас деканша милейшей улыбкой разговор будет долгим мы с эленой переглянулись мелькнула шальная мысль неужели меня раскрыли и позвали вместе с сестрой чтобы выставить вон но айдора продолжала улыбаться начинается второй семестр сказала она Мы посовещались с деканами других факультетов и решились на эксперимент. Я говорила вам обоим, что главная цель факультета магических аномалий – позволить нашим студентам сосуществовать с обычными магами. Ага, и еще отвлечь одного конкретного мальчишку. Знаем, знаем. Так вот, с начала недели ваши группы будут проходить совместное обучение со студентами других факультетов. Элена. У ваших студентов будут совместные занятия с факультетом магии перемещения. Альбертинат, ваши ребята будут заниматься вместе с факультетом боевой магии. Что? Мы с Эленой воскликнули почти единодушно. Представил себе, как мои студенты будут тренироваться с боевиками, и стало дурно, да они же покалечат друг друга. Поверьте, мы хорошо взвесили риск. Голос Айдоры оставался спокойным, обволакивающим. Никто не пострадает. Вы знаете, что залы для тренировок оснащены защитой. А для студентов это хорошая возможность научиться существовать на одной территории. Помните, им придется жить в обычном мире, где никто не сможет оградить их от общения с людьми. Не лучше ли потренироваться сейчас, под нашим присмотром? Впрочем, нашего мнения никто не спрашивал. Пришлось покивать и покинуть кабинет Айдоры. Хотелось ругаться и крушить все вокруг, но я сдерживался. Может, в словах декана есть капля правды и просто не получается ее уловить? Ал, все будет в порядке. Елена сжала мою ладонь. Не беспокойся раньше времени. Айдора права. Неправильно изолировать наших студентов от мира. Иначе что их ждет за стенами академии? Оставалось согласиться. Но дело пахло большими неприятностями. А интуиция никогда меня не обманывала. Я плелся к себе, чтобы продолжить изучение библиотечных талмудов. Но еще не доходя до двери, понял, что отдых отменяется. Из комнаты слышались оживленные голоса. И от кого я вешал замок? Хорошо, хоть дальше гостиные незваные гости не продвигались. Студенты расселись вокруг стола и с упоением листали мои книги. Вот только почему я не удивлен? Разучился удивляться меньше, чем за полгода работы в академии. «Профессор, не грамма смущения. Разбаловал я их, да. Пора брать в ежовые рукавицы». «Вы что здесь делаете?» – спросил я строго. «Хотели узнать, как вы себя чувствуете», – ласково ответила Лизе. «Так вот откуда ноги растут. Что-то наша мышка все больше напоминает кошку». «А закрытая дверь вас не останавливает?» уставился я на наглую компанию с угрозой во взгляде. «Мы испугались, что вам стало плохо», вмешалась Регина, «и подумали, что ничего страшного не случится, если мы зайдем. А раз уж мы зашли, то к чему выходить? Решили дождаться вас здесь. Мы ничего не трогали, только книги полистали. Да вон ту рукопись». Мой взгляд уткнулся в тетрадку Кроуна. «Хорошо, хоть на ней нет никаких опознавательных признаков, иначе пришлось бы объяснять, почему мой почерк так резко меняется». «Вы выглядите излишне серьезным, профессор. Что-то случилось?» – спросила Лиззи. «Да», – решил, что нечего тянуть. «Не знаю, понравится ли вам эта новость, но я только что разговаривал с деканом Кармен. В этом семестре у вас будут совместные пары и тренировки с факультетом боевой магии». Студенты переглянулись. Заметил, как напрягся Дэнни, как улетучилась веселость девушек. Они боялись. Даже больше, чем я. «Здесь не о чем волноваться», – постарался говорить беззаботно. «Студенты, обучающиеся в этой академии, нормальные ребята. Не думаю, что будут проблемы». «С их стороны, возможно, нет, а с нашей?» – хмуро спросил Дэнни. «Можно сколько угодно говорить о том, что мы не опасны, но это не так. Везде стоит защита, вы никому не причините вреда», – слово в слово повторил ответ Айдоры. «А вне занятий никто не заставляет вас с ними общаться. Не беспокойтесь раньше времени». Я буду присматривать за вами. Лучше подумайте, как перещеголять боевиков. Докажите, что вы тоже не лыкомшиты. Студенты переглянулись. Похоже, мне удалось переключить их внимание на другую цель, как не ударить в грязь лицом перед боевиками. Что ж, лучше пусть думают об этом, чем накручивают себя до того, как возникли настоящие проблемы. Пять минут спустя мы обсуждали новый курс и расписание внеурочных занятий, забыв про боевиков. А зря.